Пишу на клочках и прячу в тайник. В полу моей камеры один из кирпичей поднимается. Перед смертью отдам кому-нибудь из товарищей. Может быть, сохранят. Плохо пишу по-русски. Буду la писать на обоих языках. Такова уж наша судьба, чужие на родине.